Вероятно, это так, сэр Джервис, но был бы он столь же надежным судном, вступая в бой при легком ветре и в критический момент. Хм, пришло время для нас, стариков, оглянуться вокруг Гринли, если мальчики начинают рассуждать насчет боевого построения. Не краснейте, Уичкомп, не краснейте. Ваше замечание разумно и обнаруживает способность к размышлению. Ни одна страна не может иметь мощный флот или такой, что способен играть важную роль в ее войнах, если не уделяет пристальное внимание тактике флота. Ваши действия на фрегате и плавание на отдельных судах хороши как тренировка, но настоящая практика должна быть в эскадре. Десять тяжелых кораблей с хорошей флотской дисциплиной, находящейся в море, сделают для установления и поддержания дисциплины больше, чем 100 одиночных крейсеров. И только при совместном использовании кораблей можно понять, на что способны как корабли, так и люди. Ведь мы обязаны успехом этого дня нашей практике плавания в сомкнутом строю и знанию, как удержать свои позиции, иначе шесть кораблей никогда бы не смогли вырвать пальму победы у 12 Пальму. Да вот то самое слово Гринли, которое я пытался вспомнить нынче утром. Эта ирландка, капитана Дели, должна бы держать в руке пальмовую ветвь, как эмблему победы. Глава 26 Эпиграф. Кто бы раздил простор соленых вод, знаком с великолепной картиной. Фрегат нарядный весело плывет, раскинув снасти тонкой паутиной. Играет ветер в синеве пустынной, вскипают шумно волны за кормой, уходит берег, стая лебединый вдали белеет парусный конвой, и солнца свет, и блеск пучины голубой. Байрон. паломничество Чальд Гарольда. Если деятельный ум сэра Джервиса Оукса был склонен к таким внезапным скачкам мысли, как описанные в конце последней главы, то Гринли не стал ни смеяться, ни задерживаться на этом предмете вообще. Он просто указал своему командиру на тот факт, что они сейчас находятся на траверзе громовержца, и пожелал узнать, угодно ли ему проследовать дальше. «Карнатику Гринли, если сэр Уичерли будет так добр взять курс в том направлении», «Мне надо сказать словцо моему другу Паркеру, прежде чем мы отправимся на боковую. Однако дайте-ка взглянуть на фантазии Морганика, ибо я никогда не прохожу мимо его корабля, не узнав что-то новенькое». «Судно лорда Морганика — хорошая школа учебы для нас, стариков, а, Гринли?» «Ахилл, конечно, образцовый корабль в некоторых отношениях, сэр Джервис, хотя я льщу себя, что у Плантагенета...» Нет особого повода подражать ему, чтобы заслужить репутацию. Вам подражать Морганику, чтобы узнать, как содержать корабль в порядке. Ба, пусть Морганик поучится у вас. Однако молодец неробкого десятка в бою хорошо выдерживает позицию и заставляет считаться собой. А? Вот и он машет шляпой на юте и удивляется, какого черта нужно здесь сэру Джарви. Правьте к нему, Уичкомп, и послушаем, что он имеет нам сказать. — Добрый вечер, сэр Джервис! — прокричал граф, как всегда, беря инициативу разговора в свои руки. — Я надеялся, увидев ваш флаг на катере, что вы идете, чтобы сделать мне любезность откупорить бутылку Кларета и отведать фруктов, что еще остались на моем столе. — Благодарю вас, милорд, но дело важнее удовольствия. Мы сегодня не бездельничали, хоть завтра дел будет еще больше. — Как Ахилл слушается руля теперь? когда фок мачта на месте. Лавирует, как парень, у которого на борту грог, сэр Джервис. Клянусь честью, нам с ним никак не управиться, пока вы не позволите нам поставить рангоут на наш собственный лад. Намерены ли вы вернуть мне Дейли, или я сам должен исполнять роль первого лейтенанта, адмирал? Дейли отправлен крейсировать, и вы должны справиться без него. Если в течение ночи вы обнаружите, что у вас за кормой нет второго корабля, Не подумайте, что он пошел ко дну. Держите на стороже Марсовых и будьте внимательны к сигналам». Когда сэр Джервис взмахнул рукой, молодой дворянин не отважился ответить, а тем более задать вопрос. Хотя было немало досужих разговоров на юте Ахилла касательно смысла его слов. Шлюпки пришли в движение, и пять минут спустя сэр Джервис был на юте Карнатика. Паркер встретил главнокомандующего, держа шляпу в руке, с озабоченностью и тревогой, которые, видимо, составляли черту его характера и которые никакое сознание заслуг не могло полностью вытравить. Однако и привычка играла в этом некоторую роль, так как приучен из детства к чинопочитанию и сам архитектор своей маленькой фортуны, он всегда придавал более значение похвале от вышестоящего командира, чем это было принято у тех, кто имел другие опоры в жизни, помимо службы. Как только были должным образом отданы почести на юте, ибо сэр Джервис и сам никогда не пренебрегал ими и не позволял этого другим, вице-адмирал намекнул капитану Паркеру, что хочет встретиться с ним в его каюте, попросив Гринли и Уичерли сопровождать их вниз. «Право слово Паркер», — начал сэр Джервис, разглядывая атмосферу особого домашнего уюта, который производила кормовая каюта судна. «Вы владеете умением забрать с собой в море мой дом?» как никакой другой капитан флотилии. Не финтифлюшки, ни штучки, как Морганик, а простой здравый домашний вид, заставляющий человека верить, что он в отцовском доме. Я дал бы тысячу фунтов, если бы мои мошенники сумели придать Плантагенету облик Болдера. Меньше сотни, сэр, помогли обустроить то немногое, что вы здесь видите. Миссис Паркер стоит на том, чтобы самолично следить за всеми этими вещами, и весь секрет, пожалуй, в этом». Хорошая жена — настоящее благословение, сэр Джервис. Хоть вы никогда не имели случая убедиться в этом, я полагаю. Трудно поверить, Паркер, что жена может сотворить все это. Вот вам стол и у капитан Блюотера. Он женат, как и вы. Да нет, клянусь святым Георгием, я слышал, как старик говорил, что у его жены ровно столько, сколько у любого на службе его величества. Но его каюта выглядит, как кладовка сапожника, а его спальня — словно солдатская койка. Когда мы все вместе служили лейтенантами на Эвредике, Паркер, ваша каюта выглядела так же уютно, как сейчас это Нет, нет, все дело в складе характера, иначе это никогда бы не повторялось во все времена и повсеместно. Вы забываете, сэр Джервис, что когда я имел честь быть вашим сослуживцем на Эвредике, я уже был женатым человеком. «Прошу прощения, мой старый друг. Действительно были. Ведь это было чертовски давно, а, Паркер?» «Очень давно, это правда, сэр. Но я был беден и не мог позволить себе холостяцкой жизни. Я женился ради экономии, адмирал Оукс». «И любви?» — отвечал сэр Джервис со смехом. «Ручаясь вам Гринли, что он убедил миссис Паркер в этой мысли, будь то правда или нет. Ручаясь, он не сказал ей, что женится ради столь низменной вещи, как экономия». Я хотел бы взглянуть на вашу спальную каюту, Паркер. — Нет ничего проще, сэр Джервис, — отвечал капитан, вставая и открывая дверь. — ну Вот она, сэр, хотя мало достойна внимания владельца Болдера. — Достойное место, поистине, и своей домовитостью должна напоминать вам о миссис Паркер, если только тот портрет у изножья вашей койки не наводит вас на другие мысли. — Что за юная девица у вас там, моя старая вредика? — А, Паркер? Это портрет моей верной женушки, сэр джеррис достойной спутницы, надеюсь, в моих скитаниях. Вот тена Как эта юная особа ваша жена, Паркер? Дьявольщина какая-то. Как это она подцепила вас? Ах, сэр Джервис, она уже не юная особа, ей уже под 60 Портрет сделан, когда она ходила в невестах, и становится все дороже для меня теперь, когда я знаю, что оригинал столько лет разделял со мной мою судьбу. Всякий раз, как взгляну на него, не могу не вспомнить с благодарностью, как много она думает обо мне, когда мы в плавании, и как часто она молится за наш успех. И вы тоже не забыты в ее молитвах, сэр. Я, — воскликнул вице-адмирал, растроганный серьезной простотой собеседника. Вы слышите, Гринли, ручаюсь этой леди, добрая женщина, истинно превосходное создание, такое же, как и была моя бедная матушка, святая женщина, благословение для всех, кто ее окружал. «Дайте мне вашу руку, Паркер, и когда будете в следующий раз писать своей жене, передайте ей от меня. Пусть Господь благословит ее и скажите все, что, по-вашему, мужчина должен сказать по такому случаю. А теперь к делу. Давайте-ка сядем в этой вашей по-домашнему уютной каюте и обсудим наши дела». Два капитана и учерли последовали за вице адмиралом. В личную половину каюты, где последний уселся на маленькой Софе, в то время как другие, взяв стулья, почтительно разместились около него. Никакой фамильярности или развязности в отношении стоящего выше рангом на флоте, сокращающий дистанцию между ним и подчиненными — факт, который хорошо бы помнит законодателям, устанавливающим служебную табель о рангах. Как только все расселись, сэр Джервис раскрыл свои намерения. — У меня деликатное поручение, капитан Паркер, — начал он которой я хочу доверить вам. Вам должно быть известно, что мы не слишком вежливо обошлись во всех отношениях с кораблем, который ускользнул от нас этим утром, сбежав за линию своих судов. Помимо прочего, начисто срезав две его мачты. Это судно, как вы могли видеть, поставило уже фальшивые мачты. Но это рангоут годный лишь, чтобы добраться до порта. Месье де Вервелин не тот человек, за которого я его принимаю, если намерен оставить нашу стычку в ее нынешней стадии. Однако он не может держать этот поврежденный корабль в своей флотилии, так же, как мы, наш приз, и у меня нет сомнений, что он отошлет его в Шербур. Как только стемнеет. Скорее всего, в сопровождении одного из своих корветов, а может быть и фрегата. «Да, сэр Джервис», — ответил Паркер в раздумье. Едва вышестоящее лицо умолкло. «То, что вы предсказываете, вполне может случиться».